Глава пятая. Мировой заговор. Вероятно, я должен выполнить какое-то ваше поручение в Германии, раз речь идет о немецком тайном обществе. Тем более, бывал я в этом подыборне и совсем недавно. В этот раз владыка Мушек все-таки улыбнулся. «Нет. Земле, Северный Рейн, Вестфари. у нас есть кого выполнять поручение» потому что именно там, в Кельне, находится резиденция германской епархии Армянской апостольской церкви. Ваш опыт и знания мы бы просили использовать здесь, в Армении. Суть нашей просьбы — повозь искать место, где Иравана Хасагик мог сохранить святое копье и, соответственно, принять меры к обеспечению его безопасности. В этом вам поможет дьякон И любое содействие с нашей стороны мы обеспечим по поводу гонорара можете не беспокоиться святое копье один из главных символов веры нашей церкви, потому в данном случае мы не будем торговаться тем более что мы знаем ваши почасовые расценки и нас они устраивают а по результату работы мы найдем способ отблагодарить Полагаю, вы в курсе, что Армения для армян мира — это очаг, а родина для каждого — своя. И потому, учитывая вашу международную практику, помощь со стороны армянской диаспоры в любой стране мира для вас будет неоценима. Артем задумчиво кивнул, представив на минуту, как в Дубае его встречают в аэропорту крепкие армянские парни на белых лексусах. О по мутной воде Сиамского залива его везут на белом катере серьезные ребята в банданах цветов армянского флага. Артем махнул рукой перед лицом, будто отгоняя видение, перевел взгляд с одного собеседника до другого, остановился на лице владыки Мушега, внимательно ожидающего вопросов. — Я не очень понимаю, чем могу быть полезен. Я в Армении впервые не знаю ни языка, ни традиций, Незнаком с бытом монастыря. Я здесь только по навигатору, если за рулем. Какой из меня толк? В этом как раз ваше преимущество. Вас никто не знает, вы адвокат, прибыли в Ереван совсем по другому поводу. Путешествуете по Армении в сопровождении послушника монастыря, ибо увлекаетесь историей. А для нас главное вот что. — Мы немного знакомы с материалами расследования дела против нацистского общества в Германии, в котором вы засветились. Судя по всему, мы имеем дело с теми же людьми или, по сути, той же организацией, одной из ее ветвей. — Откуда вы, — удивился был Артем, но осекся, — тогда епархия в Кельне, а церкви две тысячи лет и все полицейские ваши прихожане. В Германии, к сожалению, не все. Но в этой части страны, конечно, встречаются. С достоинством ответил Владыка Мушак. «Если наши догадки верны, поручения организации здесь выполняют послы, незнакомые вам люди. Потому ваше здесь присутствие их не насторожит. Для местных членов общества, если таковые имеются, тем более вы вообще никто». А вот если кто-то из нас проявит активность, то ФЭМы среагируют мгновенно. Мы надеемся, они не знают, где хранится святое копье. И видимо, покушением на Ермана хасагика нас просто провоцируют, чтобы узнать место его нахождения и завладеть. Реконструкция храмового комплекса Эчмиадзина факт общеизвестный. А про временное хранилище святого копья нетрудно догадаться. Но вот где оно? — Они как бы бросили камень и следят за кругами по воде? — спросил Артем. — Да, причем камень они бросили в буквальном смысле, проломив им голову несчастному ермонаху Осагику. Дай бог ему скорейшего выздоровления. Артем задумался. Положение было интересным. Кому-то из коллег подобные поручения не достаются никогда, а ему вот везет уже третий раз в жизни. Владыка, еще вопрос. Артем задумчиво потер правый висок пальцем, будто покоя очередую порцию любопытства. Зачем немецкому обществу армянское копье? Если вы говорите, они существовали на рубеже 13 xv веков, то почему ранее не были замечены в поисках копья? Или были? «Мы полагаем, потому что копье хранилось в Германии, Австрии, точнее, в Германской империи, Священной Римской империи, Третьем Рейхе, то есть то копье, которое принято считать венским или Ховбургским. Знаете, тогда более серьезные люди обладали артефактом, такие, что местечковому обществу из Вестфалии не чета». На сегодня это копье, как символ веры, обесценено различными экспертизами, да и самим фактом нахождения в руках у недостойных представителей человечества, вроде нацистского лидера. Не подходит для символа, тем более тайного общества с амбициями лидерства в европейском христианстве. Армянское же святое копье хранится у нас с первого века нашей эры. Как его привез апостол Фадей, этого никто никогда не оспаривал. Чудеса, приписываемые копью, как, например, исцеление целой страны от холеры, никем не опровергнуты. А потому, обладая таким символом, общество вольных судей вполне рассчитывает на общемировое признание, выход из забвения сразу на первую роль. Время тем более подходящее, когда мировая правовая система трещит по швам, а люди продолжают ждать справедливости. Артем задумался надолго. Он в очередной раз ощутил формирующийся где-то внутри вихрик профессионального интереса, первобытного охотничьего азарта и мужской отваги, без контроля грозящих превратиться в ураган рассудства и ребячей удали. Ноздри под воздействием гормонов уже слышали ароматы пыли, ладана, женских духов, собственного и чужого пота, всего того, чем был пропитан воздух помещения. Ухо транслировало далекие звуки стройки реставрируемого храма, голос экскурсовода, что-то говорящего в очередной группе туристов, звяканье серебряных шаров на четках владыки Мушега, и даже скрип его пальцев по серебряной нити. — Лесное предложение, владыка. — Я согласен. — И правильно. Вы не сомневались. Владыка Мушек призывно посмотрел на присутствующих. Гуары Дьяка Наванес одобрительно закивали. — Гуарджан, Дьяка Наванес, раз уж наш друг Артем согласился стать нашим адвокатом... Могу я вас попросить оставить нас наедине на несколько минут. Не из-за недоверия к вам, а скорее из уважения к правилам сохранения адвокатской тайны. Правильно я говорю, Артем Джан? Мы ведь должны формализовать отношения приватно, то есть в отсутствии третьих лиц, даже если мы их очень любим и доверяем безмерно. Артем ответил утвердительно, подозревая, что владыка хочет ему сообщить что-то совсем тайное. — Пригласите с собой нашего уважаемого вахтера. Он там, у себя в комнате. Подождите снаружи. Когда дьяконовы Нессу Гуар вышли, прихватив по дороге удивленного охранника, владыка Мушек сменил позу, уперся локтями в колени и всмотрелся в глаза Артема. Тот молча отвечал внимательным взглядом. Артем. Версия попытки похищения святого копья, что я вам изложил, основная и имеющая право на существование. Но, по нашим сведениям, все может быть немного сложнее и, соответственно, опаснее. Потому я хочу вас посвятить в кое-какие детали, которую мы стараемся ограничивать в распространении. Артем чуть заметно кивнул. Дело в том, что эти вольные судьи — вершина айсберга, часть глобального плана, про который часто говорят, пишут книги, снимают фильмы. Вы имеете в виду план по уничтожению или стерилизации человечества? Что-то вроде теории «Золотого миллиарда» «Теневого мирового правительства, мирового господства?» — спросил Артем. «Это хорошо, что вы не усмехаетесь, ибо мы относимся к этому весьма серьезно», — сказал Волотый Камушек. «К сожалению, начавшееся не так давно наступление по всем фронтам на религиозные ценности, как то семья, любовь, терпимость, институт брака, скромность и воздержанность...» Поддержанные вливанием в агрессивную рекламу потребительства, не могут не вызывать беспокойства. Развитие искусственного интеллекта неминуемо приведет к ненужности людей во многих сферах, а раз так, то, чтобы прокормить лишних, привыкших потреблять, потребуются ресурсы. Очевидно, что тот, кто будет управлять таким обществом, должен сократить его численность, или естественным путем, за счет снижения рождаемости, для чего как раз имеется пропаганда, child-free и прочего, или искусственным, за счет умершления. Убить миллионы и миллиарды путем традиционных казней или войн уже невозможно. Остается только то, что мы недавно смогли прочувствовать. «Намекаете на пандемию коронавируса», — догадался Артем. «Об этом много пишут, что тут искусственная история даже ВОЗ предупреждает, мол, следующая пандемия может быть более смертоносной, до 80% смертности». «80% — это как раз и есть сокращение числа людей до одного миллиарда. Тут со Всемирной организацией здравоохранения можно согласиться». — Да, я и сам понял, еще до объявления пандемии, что у китайцев утекло что-то непростое, — поделился Артем своими выводами, основанными на карантинных раздумьях. Особенно, когда видел в новостях, как они в спецодежде и масках чем-то поливали улицы, дороги, стены домов, закрыв там жителей. Я служил в армии и сразу вспомнил, что такие мероприятия называются штатными дегазационными дезактивационными и дезинфекционными. А раз проводятся штатные мероприятия, значит, утекло какое-то штатное вещество или было применено под видом утечки. А европейская вспышка на севере Италии, в районе Турина, объясняется очень просто. Там полно китайцев, работающих на швейных фабриках. И они все поехали домой в Китай, потому что в Европе начались рождественские каникулы и через пару недель вернулись обратно, привезя заразу. К тому же Рождество — привлекательное время для китайских туристов. Те просто рванули в Европу, уже будучи зараженными. Как раз декабрь 2019 года — начало эпидемии в Ухане. — Верно, — согласился владыка Мушек. — Но, наверное, вам интересно, при чем тут святое копье? Артем кивнул в ожидании разъяснений. У нас есть достоверная информация, что новая вспышка вируса, какой бы он ни был, планируется в нашем регионе, Армения, Турция, Иран, дальше весь мусульманский мир, Индия и потом Европа. Объяснять, почему, не надо. Страны с традиционными ценностями, большим населением высоким уровнем рождаемости весьма богатым географическим положением и природными ископаемыми. Плюс значительная диаспора во всем мире. И главное, в этих странах до сих пор сильна религиозная составляющая. Вера объединяет людей и не дает им превратиться в потребительское стадо. Представьте, что одновременно с началом новой смертоносной пандемии В главных религиозных центрах пропадают символы веры. И не просто пропадают, а попадают в руки людей, которые в лучшем случае не обладают никакой репутацией. Ведь неубедительные же слова пророков и посланников Божьих, и прежде всего Иисуса или Магомета, обратили миллиарды людей в христианство или ислам. Это сделали чудеса, ими творимые. Причем чудеса исцеления, воскрешения, могущества, доказательства нечеловеческой силы и власти, принадлежащие таким же людям, как остальные. Ни у кого из верующих нет сомнений чудодейственности святого копья. Люди верят в его силу. Если брать науку в попытке объяснить, как это работает, я полагаю, вы слышали о свойствах жидкости — изменяющий свой состав под внешним воздействием. Артем грустно улыбнулся. — По странному стечению обстоятельств я прекрасно осведомлен обо всем и точно знаю, как это работает. Точнее, верю, что знаю, — поправился Артем в последней фразе, заметив укоризненный взгляд владыки. — Да, нечто может воздействовать на жидкость так, что она становится восприимчивой к Божьей милости. — сказал молодой камушек и посмотрел на собеседника, будто ожидая ответа. Я читал об этом, — сообщил Артем. Возможно, и святое копье может расположить кластеры жидкости в организме заболевшего человека в таком порядке, что любая молитва или просьба придаст жидкости форму, соответствующую форме воды в человеке здоровом. Ведь человек состоит из воды на девяносто процентов, так вроде... Кстати, мое недавнее приключение в Германии было связано с чем-то подобным, когда тайное нацистское общество решило, используя мистический кортик из уникального металла, создать матрицу воды, заряженную их идеологией, как вирусной информацией. Нацисты понимали, что это работает. Им нужна была новая религия. Не сложилось. Мне радостно, что мы говорим на одном языке и понимаем друг друга. Так вот, подводя итог. Мы знаем, что охота идет не только за символами христианской веры и чудодейственными артефактами, которых в мире осталось не так уж много. Копье Лангина, очевидно, является одним из главных. Мы сейчас взаимодействуем с мусульманскими странами-соседями и получили от них информацию аналогичного характера. Им тоже есть что хранить от посягательств. Если по человечеству ударит смертоносный вирус,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 Умрут те, кто по их замыслу должен умереть. Выживут те, кто подчинится им вольно, невольно или искренне поверив в их мессианскую роль. Вот почему мы так встревожены. И вот почему мы просим вас о помощи. Мы осведомлены о вашем опыте. Владыка Мушек встал. Артем тоже поднялся, понимая, что главная часть разговора окончена и дальше могут последовать лишь детали. — Я предлагаю остановиться здесь, в монастыре, — сказал лоды камушек таким тоном, будто разговор касался небольшой экскурсии. — В гостинице. — Не ваш пятизвездочный пафос на Северном проспекте, конечно, но здесь другая атмосфера. Мы обеспечим вас питанием, у нас прекрасные столовая, отличные повара — Но если хотите, можете столоваться вот там, в ресторане, если вам более привычно. Мы все оплатим, кроме алкоголя. Владыка мушек подмигнул, впервые проявив светские качества и скрываемое ранее чувство юмора. Спасибо, ответил Артем, собравшись и отодвинув на задний план азарт и эйфорию в пользу рациональности профессионала. Я бы хотел тогда, первое, Больше подробностей и зацепку для начала расследования. Назовем его адвокатским расследованием. Второе — срочное погружение в монастырскую жизнь, желательно поглубже, от присутствия на службе до общения в монастырской столовой с послушниками монастыря. Третье — владыка Мушек мягко взял его за руку. — Артем. — Я полагаю, у вас будет еще время для принятия решения. — на изменение своего жизненного уклада в пользу монастыря. Пока же ограничимся легендой, что вы турист, которому просто оказано гостеприимство. Поселитесь в гостиницу, келью мы вам предоставить не сможем, к сожалению. Это когда приедете к нам навсегда, тогда, конечно, добро пожаловать. Служба вечерняя, 17.00, утренняя, 7.30. Вход для всех свободный. В трапезную, вместе с дьяконом Иванесом. Как я и сказал, но только в помещение для наших гостей. Хотя пищу обещаю монастырскую, без изъятий и дополнительных изысков. Ну и ответы на вопросы дьякон Иванес вам обеспечит, если будет сам недостаточно компетентен. Плюс транспорт, полагаю, понадобится. Это тоже с нас. Мы же не можем просить гуарджан катать вас на своей прекрасной машине. Она, дама, занятая и к тому же замужем, а путешествие с посторонними мужчинами у нас не приветствуется, если только это не часть профессии, как у гидов. Я понимаю, мне только надо вернуться в мой пафосный золотой отель, как вы верно подметили, владыка, собрать вещи. Я не готовился к уходу в монастырь. Да и в будущем, полагаю, это не совсем мое. Спасибо за предложение. Владыка Мушек по-братски слегка хлопнул Артема по плечу. Не зарекайтесь. Как знать, пути Господни неисповедимы, и замысел Всевышнего нам не понять.